Вожди ополчения хотели в точности осуществить клином вбитую смутой в умы идею всенародного, вселенского или всемирного совета по выражению актов того времени. Вместе с составом изменилось и значение собора. В XVI веке правительство созывало должностной собор, чтобы найти в нем ответственных исполнителей соборного приговора или царского указа вожди второго ополчения, писали в окружной грамоте по городам, что без государя государство ничем не строится. Мы уже видели, что избирательный собор 1613 года, исполнив свое учредительное дело, выбор царя, тотчас превратился в распорядительную комиссию, которая, по указаниям и требованиям нового избранного царя, принимала предварительные меры к устроению земли, пока не сформировалось постоянное правительство. Как скоро оно образовалось, собору указано было иное назначение. В 1619 году было постановлено для устроения земли вызвать в Москву из всех чинов всякого города выборных, добрых и разумных людей, которые умели бы рассказать обиды, насильства и разорения, ими вынесенные. Выслушав от них челобитий об их нуждах, теснотах, разорении и обо всяких недостатках, царь по совету с отцом своим патриархом будет промышлять о государстве, чтобы во всем поправить как лучше. Таким образом, выборным людям предоставлялось возбуждение законодательных мер в форме ходатайств, а верховное управление удерживало за собой право решать возбужденные вопросы. Земские соборы износителя народной воли превращался в выразителя народных жалоб и желаний, а это, разумеется, не одно и то же. При дальнейшем изучении явлений XVII века мы будем уметь случае видеть, как на основе изложенных двух перемен определилось устройство, деятельность и судьба земских соборов.